Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Часть четвертая. Информационный сумбур. Глава пятнадцатая. Странный террорист. Неожиданный из за квадратной колонны. Поддерживавший потолок, появился один из коллег Немаркетинга. «Вас не было в офисе. Я подходил, но вас не было. Хотел сказать...» «Что скажете?» «Террорист взял с заложников честное слово». «Что?» — Немаркетинг встрепенулся. «Какое честное слово?» «Вы что, ничего не знаете?» «Вот так дела! Уж от вас не ожидал такой неосведомленности! Вы меня разочаровываете! Действительно ничего не знаете!» «Ничего не слышал. Был в городе. В автобусе было радио, но шофер не дал... Ничего не дал послушать, кроме начала». «Ясно. Раз не знаете, я расскажу. Произошло недавно. Как помните...» Террорист потребовал расписания кинотеатров. Принесли какое-то, но оказалось оно просрочено и вообще не расписание, а номер модного журнала, в котором по случаю опубликованы адреса кинотеатров и аннотации. Изучил журнал, потом передал. Расписание не устраивает. Несите настоящее расписание окрестных кинотеатров. Сводного расписания нет. Выбрал из заложников трех человек. Тетушку, мальчика и старуху. Потребовал провод. Связал их вместе. Привязал конец к своей ноге. В руке устройство. Проводки тянутся к взрывателю на поясе. Пояс смертника. Два включателя. Так объявил. Один... Взрыв при нажатии на кнопку. Другой цепь замыкается при разжимании пружины, держит ее в руке. Сказал пассажирам, уходит с тремя заложниками, с них хочет взять честное слово, что никуда не уйдут. Далее, Разумеется, большинство тут же. Никуда из автобуса не уйдут, станут дожидаться возвращения. Хотя два или три человека не стали давать, потом дали. Он пошел к киоску на дальнем конце площади. Зачем? Этот момент пропустил. Кажется, нужны были газеты. Хотел почитать про фестиваль фильмов ужасов. Про фестиваль фильмов ужасов? А Принести их нельзя? Про поход в киоск были долгие переговоры. Сказал, сам хочет подойти к киоску, посмотреть, что на витрине. Зачем? Не объяснял. Только отошел в автобусе все к двери. Прошло секунд тридцать, пока мешая друг другу и, толкаясь в проходах, выскакивали и бежали к милиции. Наблюдалось далека, видно в кадре, снимавшие его телекамеры, ничего не предпринял. Старуха и тетка застыли от ужаса, думали, взорвет. Мальчик ничего не понял, глянув на них, заплакал. Террорист пролистал издание из на прилавке. Спецслужбы, похоже, от заложников узнали про слово. У террориста осталось трое. Как, голова, на вас давит? Зачем? Из-за проверяющий. С меня требует презентацию, обыграть продажи за месяц. Сперва надо отчет о них сделать. Завал! Как думаете, проверяющие или что-то еще? Что еще? Если проверка, то приедет не одна, с помощниками. Ладно, работы много. Коллега исчез за колонной. Немаркетинг встал со стула, приблизился к окну. Вдалеке по небу летел самолет. Одно из двух. Либо лжет глава, но не может же он лгать, что они перевели деньги на счет фирмы. А почему нет? Предположение невероятные. Такие и бывают истины. Он встретился с человеком, чье имя записано на бумажке, нет сомнений. Его направил охранник. А если лжет человек в черном? Глава сказал, что передал через маркетинга договор на спонсирование. Такого договора нет. Лжет глава. Поехать туда еще? Зачем? Пройдет время, и глава спросит про спонсирование фестиваля. Разговор повторится. Разузнать что-то окольными путями. У кого и что? В справочные кинотеатры. Что спросить? В интернете. А что там может быть? В фирме. Он узнает телефон и позвонит какому-нибудь сотруднику или секретарю. Спросит, проводили рекламу? Нет. И что? Кем у вас работает человек в черном? «Директором? Дальше что? Ваш директор сумасшедший!» «Главе представительства нельзя сказать, что он лжет!» «Пока никакого решения, кроме тупо поехать в кинотеатр, не было. Говорить с главой бесполезно. С самого начала ясно, кто начальник, кто дурак. Если крутит, ни в чем не признается». Глава не говорил, что он «смертник». Фраза про «смертника» характеризует человека в черном странно. Часто тот, на кого падает больше всего подозрений, оказывается невиновен. Зачем главе издеваться над немаркетингом? Из садистских побуждений? Но если глава-садист давно бы заметил это, при всей раздражительности – Голова относился к нему хорошо, выделял. Целый день, не считая поездки в кинотеатр впустую, текущих дел полно, не в состоянии. Потянуть время иногда это лучше, не давать главе ответа. А если выйдет из себя, уволит за 30 секунд. Такое было. Ехать. продемонстрировать желание решить проблему. «Надо доказать вам, что угроза серьезна, что какой бы неестественной и выдуманный она на первый взгляд вам не казалась, приходите в следующий раз в этот кинотеатр, можете даже зайти ко мне в кабинет. Вы убедитесь в том, что все это не бред сумасшедшего, и смерть и ужас вам». «Поймете, неверующий вы человек, но будет поздно!» Вспоминались слова человека в черном. Телефона у него по-прежнему не было. Все равно человек в черном не станет разговаривать по телефону. Что ждет немаркетинга, если он появится в кинотеатре? Немаркетинг обернулся и увидел – К двери офиса подошел коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. Машет рукой, приглашая в коридор. Не маркетинг. Я намерен приступить к проведению грандиозной, масштабной внутренней пиар-компании, посвященной такому Огромному событию, как неожиданное волшебное обретение мною полного и замечательного благополучия. Знакомый незнакомец, громко произносивший эти слова, только вышел из кабинета главы. Следом вышел глава. — Что? Не маркетинг? — расхохотался он дружелюбно. Не маркетинг задержался у двери. «Вы знаете, как мы его в шутку тут называем?» «Хотя я же при вас его так называл. Потом вы были знакомы до... У нас очень теплая, неформальная атмосфера. Между прочим, Николай, вы не обижаетесь? Я ведь вас тоже так называю. Вы же понимаете, любя... Естественно, шутливое прозвище не имеет отношения к вашим способностям». Ни маркетинг не ответил. Одной из главных магистральных линий моей внутренней пиар-компании станет пропиаривание неожиданности, иррациональности и полной необъяснимости того, как это благополучие вдруг для меня наступило. Громко продолжал знакомый незнакомец. Что же касается внутреннего характера этого пиара, то здесь я прежде всего имею в виду то, что пиар-компания на ее первоначальном этапе будет таргетирована на сотрудников собственно самой транснациональной корпорации. Это будет масштабная и очень скрупулезно продуманная пиар-компания. Самой первой целью будете вы, не маркетинг, именно вы. «Конечно, потом я планирую несколько изменить характер пиар-компании и сделать ее не столько внутренней, сколько внешней. Я полагаю, информационный повод является вполне серьезным». «Хорошо, хорошо», – покивал глава. Знакомый-незнакомец на мгновение замолчал, и немаркетинг вышел из офиса. Маркетинга в коридоре не было, и он отправился на лестницу. Придумал одну не совсем благопристойную, но эффективную операцию. Начал маркетинг, убедившись, что на соседних лестничных пролетах пусто, их не подслушивают. Осуществить в одиночку не решаюсь. Никто не знает, что в офисе чемодан С. Павлов уехал, рассказать никому не успел. Глава не знает. Тайна мадам С в чемодане. От разгадки отделяет замок. Вскроем незаметно. Ты сдурел? Работодатель наш враг. Глава враг. Главная контора враг. Я всех ненавижу. Иностранцы сволочи. А раз враг, то война. Разведаем информацию. У нас должна быть разведка. Без информации понять, что происходит, невозможно. Мы для них пешки. Зачем нам кое-что объяснять? Что, кое-что? Не знаю. Бред, как ты откроешь? Там замок, код. Незаметно, не получится. Мне надо в кинотеатр. Не говоря ни слова, ни маркетинг пошел в коридор. А ты не боишься, что я провокатор? Донеслось ему вслед. От этой фразы он вздрогнул. Маркетинг сзади... Расхохотался. Глава 16: «Сделайте меня пензой». Немаркетинг вышел из здания офисов, и тут, шагая по территории бизнес-центра, он увидел пазик. Да-да, кажется, это был именно тот самый пазик, На котором они со знакомым незнакомцем прикатили сюда. Как-то странно стоит посреди дороги. Не сразу он разглядел за автобусом, задетую им маленькую легковушку. Впрочем, кто кого задел, не определить. Возле машины нервно прохаживалась женщина. Водителя автобуса нигде не было. Ни маркетинг посмотрел во все стороны. Может быть,. Все-таки не тот пазик. Хотя такие автобусики к их бизнес-центру никогда не подъезжали. Здесь привыкли к машинам попрестижней. Так что вряд ли это мог быть какой-то другой пазик. Неужели автобусника все-таки угораздило попасть в аварию? Воображение нарисовало его. Вот он говорит. «Мужики, день сегодня какой-то очень странный. Все водители просто обалдевшие». Немаркетинг продолжал смотреть по сторонам. Вдруг в его голове все перевернулось. Из нее вылетел пазик, шофер, авария. Вдалеке, через улицу, на другой ее стороне, он увидел точь-в-точь точь себя с фотографии, выставленной в витрине старого фотоателье. Подросток стоял возле машины, из нее вылезал господин, без сомнения тот самый, с которым немаркетинг видел его утром. Господин закрыл дверь, подросток о чем-то заговорил с ним. Так определил для себя немаркетинг. Расстояние до них было значительным, и наверняка определить ничего было нельзя. Вдруг подросток как-то слишком эмоционально взмахнул руками Резко развернулся и зашагал Прочь Господин остался возле машины Глядя вслед Видимо чем-то сильно пораженный Немаркетинг кинулся за подростком Но пока на перекрестке Ждал окна в плотном потоке машин Парень успел Исчезнуть во дворе Через пару минут Перебежавший улицу Немаркетинг Очутился в том же дворе, но подростка нигде не было. Длинный двор оказался пуст. Вдруг не маркетинг передумал и кинулся обратно. Господин все еще стоял на обочине и дожидался, когда можно будет перейти улицу. Рассеянно глядя на мчавшиеся мимо машины, он, похоже, мог простоять так довольно долго. «Послушайте!» «Что это за мальчик? Что вас с ним связывает?» Воскликнув, подск... немаркетинг подскочил к господину. Господин странно посмотрел на немаркетинга и проговорил. Он явно не расслышал первого вопроса. «Вы его папа? Брат? Почему вы так решили?» – опешил немаркетинг. — Да так, не знаю, вы чрезвычайно похожи. — Да, я его родственник. Господин опять странно посмотрел на немаркетинга. — Я его дядя, — проговорил, наконец, немаркетинг более решительно. — Я так и подумал. Я почему-то так сразу и подумал. Я уже видел вас сегодня утром, и я почему-то сразу подумал, что вы с ним, а он с вами. Итак, он вам наверняка ничего толком не рассказал». «Да, ничего толком не рассказал», — согласился Немаркетинг. Сердце у него заныло от предчувствия близящейся развязки. «Он обуян информациями», — проговорил господин. «Да», — едва слышно прошептал Немаркетинг. «Да, а что тут удивительного?» «Никакой загадки нет. Сейчас все охвачены информациями». «Неужели?» — опять едва слышно прошептал не маркетинг. «Ну, по крайней мере, многие. Это уж точно. Это без всяких сомнений. Если не все, то многие охвачены информациями. Но дело не в этом. Видите ли, я невропатолог. Он проник однажды ко мне в кабинет». Он сказал, что все, что он мне будет говорить, должно остаться секретом. Но, во-первых, я в тот момент так и не пообещал ему хранить секрет. А, во-вторых, для его же пользы, мне кажется, я просто обязан рассказать все вам, как я понимаю родственнику, проявляющему о нем заботу. А такая забота, сам знаю, ему сейчас очень нужна. Поэтому таить и скрывать что-то, И отказываться от разговора не вижу никакого смысла. Наоборот, хочу выговориться, потому что меня самого эта история уже начинает тяготить. Так что же он вам сказал? Поторопил его не маркетинг. Они стояли на тротуаре, мимо них проезжали машины, неподалеку строили дом. и огромная бетономешалка, остановившись напротив них. На красный сигнал светофора оглашало всю округу рыком мотора. Немаркетинг морщился, напрягался, стараясь не пропустить ничего из рассказа господина. Тот же напротив перекричать уличный шум не пытался, голос его был достаточно глух и тих, Некоторые фразы ни маркетинг не разбирал. Подросток сразу начал говорить о том, что оказать помощь школьнику, который находится во мраке, это моя священная обязанность. Мол, пребывание во мраке – это ужасная мука, сравнимая разве что с самыми изощренными пытками». И эта мука длится для него слишком долго. Столь продолжительный период, на который он обречен страдать, безусловно, является ошибкой природы. Период мог бы быть короче, гораздо короче. Тогда подростку не пришлось бы испытать такие невероятно длительные душевные боли, от которых у него уже запали глаза. И он сказал мне, «Вот, посмотрите, как у меня запали глаза, какая под ними ужасная чернота, это от слишком затянувшегося страдания. Но все еще можно исправить, страдание, можно, наконец, прекратить, это под силу вам, сделать это ваша священная обязанность. Нет ничего более святого для вас сейчас, чем сделать это». «Он верующий?» – спросил не маркетинг. Бетономешалка, наконец, покинула перекресток. «Да, то есть нет, он неверующий. Я тоже сначала не мог понять, о каком мраке он говорит. Мне было тоже подумалось, что речь идет о чем-то связанном с верой, с мраком без веры, о чем-то таком. Тем более он сказал «священная обязанность». А на самом деле... На самом деле мрак, о котором он говорил, это, как я понял, не мрак безверия, а некая атмосфера страдания, тоски, дурного настроения, неудач, отчаяния, наконец. Он начал лепетать какую-то полную чушь, какое-то полное детство, про то, что раньше, когда он мечтал стать разведчиком, или специальным агентом, все было четко и ясно. Но потом он вырос и получил от окружавшей его жизни набор информации. И тут же сверг вокруг не свет, вокруг него померк, наступил мрак. Таким образом, рай был утерян, а он с тех пор все время живет в кромешном мраке. Он говорил, что получил столько информации от мира, что теперь он переполнен чужой, большей частью враждебной ему информации. Теперь ему необходимо восстановить информационный баланс. Ситуация, когда информация шла только извне к нему, но никакой информации от него не попадала в мир, должна быть изменена. Ему надо наладить равноценный Информационный обмен с окружающим его миром, и его внешний вид должен тоже стать информацией, но у него не получается стать таким же ярким и нарядным, как Пенза, и сил у него не хватает. Тут он опять начал просвященную помощь таким, как он, школьникам, которые находится во мраке, про то, Как мучительно подростку разбираться в информациях, и это разбирательство затягивается и затягивается, а эту муку давно пора сократить, и сокращение продолжительности этой муки – священная задача взрослых, опытных людей. Все в таком духе. Подождите, подождите. Вы упомянули Пензу. Это тот самый журналист. Я думаю, вы знаете. Да, да, именно тот самый. Пенза – его кумир. Даже если на самом деле все обстоит и не так возвышенно, даже если и не кумир в полном смысле этого слова, то, по крайней мере, уж точно некоторый, пусть и временный, образец для подражания. Во всяком случае, фамилия Пензы и фразы «как это делает Пенза», «как это получается у Пензы», «как в таких случаях любит говорить Пенза» звучат в его речи постоянно. Вот как. Значит, Пенза его кумир. Точно бы про себя проговорил не маркетинг. Да, он его кумир. Как он выразился, кумир, если говорить об умении создавать собственные информационные потоки и обрушивать их на окружающих. Что же касается того, почему ему так понравился именно Пенза, не знаю. Хотя, конечно, определенные объяснение тут тоже очевидны. Пенза яркий, бойкий, успешный журналист. Подросток может хотеть стать таким же. Но если бы только это. Постоянно упоминая Пензу, он несколько раз говорил о том, что Пенза по сравнению со всеми остальными журналистами выглядит очень браво. Но по сравнению с ним, с подростком, Пенза лишь жалкий дурак. Пройдет неделя-другая, и всем станет очевидно, что он подросток, способен создавать гораздо более насыщенные и невероятные информационные вихри, чем Пенза. Именно так он и выразился. «Вот тебе и на!» «Так значит, Пенза для него все-таки не такой уж и авторитет».